День пятый. Четыре утра. Проснулся весь какой-то затекший. Система обрадовала сообщением. Внимание! Получено ограничение. Неудобная кровать. Ограничение ловкости на 20%. Время действия ограничения 2 часа. И тебе доброго утра, альтернативный мир. Я тоже тебя очень люблю. Попроседал, попрыгал, пока не закончился запас сил. С последним прыжком так вообще ноги еле от пола отодрал. Лёг на пол, восстановил немного запаса сил и перетёк в упор лёжа. Отжимался сколько хватило сил, и даже немного сверх того. Отжался 55 раз. Получил плюс к выносливости по результатам зарядки. Очень даже неплохо. Готовил суп. Костей уже совсем мало остаётся. Максимум ещё на два раза хватит. Надо что-то делать. Уже мелкие кости в ход пошли. Пока готовил, совал руки в огонь. После приготовления и перекуса тоже совал. Суп получился с мудростью. Почему-то на этот раз дополнительного эффекта не было. А значит, цена будет меньше. Жаль. Дали еще один плюсик к повару и плюс два к здоровью. Стойкость и сопротивляемость огню выросли только на единичку. Увеличилась мудрость на один. У пришедшего в семь утра Мартина поинтересовался. «Мартин, а у тебя всегда мясо хранится без костей?» Кости вообще имеются где-нибудь в наличии, а то у меня скоро кончится и суп варить не смогу, а расходы на жаркое более значительные. Никогда не думал, что кости могут потребоваться для приготовления еды. Ну как же? Суп такой навар получает от мозговой косточки. Сам же пробовал, вкусно ведь. Вкусно, а главное полезно. Иначе бы не было столько желающих. Ко мне даже Карл прибегал и предлагал оптом всю еду скупать. И Я ему отказал, разумеется. Мне покупатели дороже. И потом это вложение в будущее. Если я сейчас стану продавать еду Карлу, то мои покупатели будут отовариваться уже у него, а не у меня. А этого я допустить не могу. Вот в последнее верится больше, нежели в первое. Но озвучивать это не буду. Полностью сами согласен. Мартин, а когда будут материалы и инструменты для строительства? «Так у тебя даже инструментов нет? И о чём я только думал, когда соглашался на твои эксперименты?» «Ладно, Мартин, не переживайте. Инструменты я сам раздобуду. А материалы когда будут? Кирпич, раствор, крюки?» Аккурат после завтрака обещали приволочь всё. «Топор у вас хотя бы есть?» «Топор у меня хотя бы есть. Сколько даже за его аренду?» «Мартин, вам никто не говорил, что жадность родилась вперёд вас?» Я не жадный, я домовитый. Ладно, чего не сделаешь для друзей? Бери бесплатно. Он в подсобке лежит вместе с метлой, лопатой и прочим инструментом. Мартин утащил котёл, я пошёл вслед за ним, но свернул в подсобку, прислушался. Мартин немного опечаленным голосом продавал мудрённый суп. Его, видимо, расстроило отсутствие в нём удачи. Меня, честно говоря, тоже. Посетители, думаю, тоже расстроились. Гул недовольных голосов в зале подтвердил мои опасения. Но Мартин всё же продавал суп по серебряному за миску. В подсобке я взял топор и совковую лопату. А ещё прихватизировал большой моток верёвки. Дед меня когда-то научил плести сетки. Сделаю себе гамак, а то не совсем удобно было спать на полу. Да и ограничения с утра меня не сильно обрадовали. Только где бы раздобыть челнок и направляющую линейку? Нет, их можно сделать и самому, но тогда надо найти две деревянные дощечки. Отнес свои находки на кухню. До будильника оставалось еще полтора часа. Должен успеть добыть все нужное. Выйдя из трактира, понял, что не знаю, где мне искать доски. Не отламывать же от какого-нибудь забора. Должна же быть здесь лесопилка. Надо поспрашивать у местных. Первый дом на мой стук по калитке его забора никак не прореагировал. Из двора второго меня радостно облаяла какая-то собака но хозяев тоже не было. Из третьего выглянула мелкая девчонка лет шести в сарафане и серьёзным таким тоном поинтересовалась. «Дядь, тебе чего?» «Мне бы из взрослых кого?» «А чем я-то тебя не устраиваю?» Возмутилась юная конопатая создание с торчащими во все стороны короткими волосами. «И правда, чего это я?» «Мне бы узнать, где у вас тут лесопилка?» «Это там, где Машка Делда живёт. Туда идите». «А где мне её искать?» А чего ее искать? Как всегда, у себя во дворя чурбаки ломает или каменюки ворочает. А где ее двор? Да дальше по улице через три двора, с красным забором, или сопилка там же. Попрощавшись с маленьким знатоком всего и вся в деревне, я пошел к указанному мне двору. За забором раздавался какой-то непонятный шум. Больше всего он напоминал звук ударов. Постучал в калитку. Шум прекратился, послышались шаги. Калитка резко распахнулась, и оттуда выглянула крепенькая девица. Ну как крепенькая? Мне показалось, что она меня легко в баране рог скрутит. Этакая валькирия. В руках у неё, кстати, был деревянный молот. Рыжие волосы заплетены в тугую косу, толщиной с моё запястье. Меня оглядели с головы до пят и задали вопрос. «Чего надо?» Я с трудом удержался, чтобы нервно не сглотнуть, и объяснил. «Мне нужна доска шириной в 10 сантиметров, толщиной в один и длиной в 80». «Тю, нашёл, из-за чего меня отдел дел отвлекать. Пошёл бы в лес, да срезал бы себе. Вот где я тебе сейчас такую мелочь искать буду?» «Мне очень нужно». «Ладно, заходи во двор, чего-нибудь найдём». Я вошёл во двор и остолбенел. Там стояло деревянное чучело, одетое в доспехи, Всё измочаленное тем самым деревянным молотом девицы. Сильная девка. «Девушка, простите, как вас зовут?» «Зови Машкой». «Машка, скажи, а это ты так чучело оприходовала?» «А что, ты ещё кого-то здесь видишь?» «А зачем?» «Тренируюсь я, чтобы от больно любопытных отбиваться». И с прищуром на меня поглядела. Меня несколько покорёжило. «Нет, про тренировки-то понятно, но они же должны к чему-то вести». Чем вы планируете дальше заниматься? А с какой целью ты интересуешься? У меня есть предложение. Мастер Гронхельм ищет себе подмастерья Не хочешь в кузнецы податься? И ты думаешь, что он возьмет меня, двенадцатилетнюю девчонку? Так ей 12 Мать моя! Да что же из нее вырастет в 20 Да она же на лоскуты любого мужика порвет. Да что там мужика? Медведю Кузькину мать покажет. «А если возьмёт, ты согласишься?» «Я с радостью, если мамка отпустит». «А где твою маму отыскать можно?» «Знамо где, на просеке. Стволы ворочает с батькой и другими мужиками. Да на телеге их укладывает». «А в какой стороне просека?» Машка махнула рукой в сторону трактира. Я попрощался с девушкой и пошёл искать её маму. Обошёл трактир и посмотрел в сторону леса. Там действительно вдалеке была просека, с которой доносился стук топоров. Похромал на самой большой скорости в сторону просеки, благо выносливость должна была позволить мне добежать до нее. Добежал, дохромал. Под конец моей пробежки меня сопровождались мешки с просеки. Когда я уже добежал до просеки, раздался зычный женский голос. на что встали, аглоеды? Не видели, как хромы бегают? А ну работать живо! Я за что вам деньги плачу?» «Лес валить быстро!» Я чуть было сам не бросился лес валить от неожиданности. Судя по всему, мне именно к этому голосу. На просеке показалась огромная женщина. Росту в ней было больше двух метров. И весу тоже порядочно. Причем в этом весе явно преобладали мышцы. Чувствовалось, что она явно может одно из бревнышек запросто поднять и понести. Ясно, в кого Машка статью пошла. Я подошел к ней, переводя дыхание. «Извините, многоуважаемая». Женщина верно истолковала мою заминку и представилась. «Клариссы меня звать». «Многоуважаемая Клариса, безмерно рад знакомству с вами. Меня зовут Лисовик. Я сюда добрался, чтобы поговорить с вами об одном деле. Можете мне уделить некоторое количество времени». «У тебя есть пять минут, чтобы объяснить мне суть своего дела. Надолго этих аглоидов оставлять нельзя, за ними глаз да глаз нужен». Только перестанешь за ними следить, как тут же норовят начать бездельничать. Тогда перейду сразу к делу. «Клариса, вам известно, что мастер Гронхельм хочет найти себе подмастерье, чтобы обучить его и оставить место себя в вашей деревне?» «Да кто же этого не знает? Этот гном хочет сбежать отсюда уже бог знает сколько времени. Да только нет у нас в деревне мальцов, подходящих ему на роль подмастерья. Всех бракует». Этот ему слишком хилый, а этот уже слишком здоровый. Поздно переучивать. Только при здесь я? Видите ли, мастер Гронхельм попросил меня найти ему подмастерье. А я совершенно случайно сегодня познакомился с вашей дочерью. Так вот, мне кажется, она замечательно подойдёт на эту роль. «Машка в кузнецы!» Послышался её раскатистый и очень приятный смех. А за ней хохот подхватили окружающие нас мужики. «Ой, насмешил, ну насмешил. Уж если он парней бракует, неужто ты думаешь, что он девку к горну подпустит?» «А если мне удастся его уговорить, вы дадите добро на ее обучение?» «Да, отчего же нет? Кузнец в семье нам не помешает. Этак, скоро вся деревня будет под нашей семьей. А лесопилку младшенькому оставим. Более того...» Если тебе удастся его уговорить, то ты всегда будешь желанным гостем в нашем доме и станешь другом нашей семьи. Внимание! Изменено задание «Найти подмастерье». Задание получает статус уникального. Убедите мастера Громхельма, что нужным ему подмастерьем является Машка, дочь Лесорубов. Награда – один талант кузнеца. Опыт в зависимости от подмастерья – дружба семьи Лесорубов. Штраф за провал задания – Ухудшение отношений с семьёй лесорубов, ухудшение отношений с мастером Гронхельмом. Вот это уже весело. То есть теперь иных вариантов у меня не осталось. Да к тому же ещё и штраф за провал появится. Надо быть очень убедительным. Интересно, насколько сложно убедить гнома, что Машка – нужный ему подмастерье. А что ещё изменилось? Дадут талант вместо рецепта, и изменился статус. Талант – это замечательно. Наконец-то вложу очки таланта. Кстати, что мне даёт изменение статуса задания? Никаких мыслей по этому поводу нет. Пока думал, успел добежать до хромать домашкиного дома. Постучался. Калитка распахнулась сразу же. Видимо, Машка ждала рядом с ней. Собирайся, Маш, пойдём к мастеру Гронхельму. Твоя мама ничего против не имеет, а вовсе даже за. Я был оглушён диким визгом восторга. Машка захлопала в ладоши и радостно побежала домой собираться. Я же решил зацепить с собой чучело в доспехах в качестве аргумента. Через пять минут появилась Машка. В платьице и с бантом на голове. Я чуть чучело не уронил себе на ногу. В последний момент поймал. «Маша, напомни мне, куда мы с тобой собирались?» Она удивленно захлопала глазами. «К мастеру Гронхельму? Куда же еще?» «Так значит, все-таки не забыла». «А чего ты тогда нарядилась, будто на ярмарку? Ты же в кузне идёшь, в горну. Тебя проверять будут на профпригодность. Вывод, что нужно одеть?» «Что?» «Штаны, рубаху попрочнее, фартук жаропрочный, косу под рубаху спрятать. Ну что, встала, бегом переодеваться!» Через десять минут Машка вполне удовлетворяла моим требованиям. «Но это ещё не значит, что мои требования совпадут с требованиями мастера Гронхельма». Мы дошли до кузницы. «Стой здесь, я пойду поговорю с мастером». Кузница повеяла привычным жаром, будто домой вернулся. «Как часто я деду помогал в нашей кузне!» С глаза капнула непрошенная слеза. Ладно, что было, то было. «Мастер! Мастер Гронхельм!» «Чего орешь, оглашенный? Тебе заняться больше нечем!» «Обрадовать вас спешил! Чем же это?» Решил продать мне мифрил по цене железа? Так давай, тогда я точно очень обрадуюсь. Фу, мастер, и как только вам несовестно. Я с такой радостной новостью спешил, а вы... Я показательно махнул рукой на гнома, чтобы вызвать у того небольшое чувство вины. Ну ладно, чего надулся-то? Выкладывай уже свою радостную новость. Я вам подмастерье нашел. Нашел? Да ладно, быть того не может. Чем докажешь? А вот, посмотрите. Я подтянул из-за своей спины чучело. Парень, да ты не как полоумный. Как же чучело может быть подмастерьем мастерьем? Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз. Не заставляйте меня думать о вас плохо. Мастер, вы посмотрите на удары на доспехах. Хм, неплохо. Удар четко поставлен, но молотом можно было и посильнее вдарить. Мастер, эти удары были сделаны деревянным молотом. «Деревянным? Не шутишь? Тогда это талант. Несомненный талант. Тащи его скорее сюда. Хотя постой. Расскажи о нем. Сколько лет? Рост? Вес?» «Лет двенадцать. Рост метр девяносто. Вес что-то около центнера». «Парень, ты меня за дурака держишь?» Гном прищурился и недобро на меня посмотрел. «С чего бы это?» «А того, что нету в деревне таких мальчуков». «А кто говорил про мальчуков?» – улыбнулся я и позвал дочь лесорубов. «Машка, иди сюда!» Машка вошла в кузню, и в ней сразу стало тесно. Небольшая кузня явно не была рассчитана на троих. Я перевел взгляд с девушки обратно на гнома. Мастер Гронхельм медленно, но верно становился бордового цвета. Будь он чайником, я бы сказал, что у него пора самого активного кипения. Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм ухудшилось, минус три. «Ты кого привёл в мою кузню, дурной мальчишка? Как ты посмел помесь гнола и гоблина, богопротивный потомок гнырха? Как тебе пришло в голову притащить в мою кузню бабу?» Я спокойно повернулся к Маше. «Машенька, выйди, пока мы с мастером побеседуем». Девушка шустро выскользнула из кузни и закрыла за собой дверь. «Мастер». А вам никогда не говорили, что обижать девочек плохо? «Что? Что ты сказал, вонючая отродец Клиза?» «Я говорю, что вы только что видели свою единственную возможность получить толкового подмастерья. Машенька очень милая девочка, ей всего 12 лет, и в руках умелого мастера она поистине расцветет, если только найдется достойный мастер, а не трус». Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм ухудшилось. Минус три. Гном подхватил огромный молот с наковальни и пошел на меня. Повтори, что ты сказал. Вы трус. Вы боитесь пойти против обычаев и превратить талантливого человека в достойного мастера-кузнеца на основании только лишь того, что она девчонка. А вот если бы не побоялись, то вполне возможно воспитали бы себе достойную замену, которая сможет вам позволить спокойно уехать в горы к семье. Ведь из нее может получиться настоящий мастер, а вы боитесь, что не справитесь и не сможете сделать из нее кузнеца». «Я боюсь». Гном, казалось, разозлился еще больше, хотя вроде уже больше некуда. Но теперь его злость явно пойдет в нужное русло. «Да я ничего не боюсь. Зови ее. Но учти» если она не справится то я никогда не буду иметь с тобой никаких дел а если справится? а если справится, то мое обещание в силе я от своих слов не отказываюсь вы и тут меня мастер обжулить норовите вы отговорили мне не связывайся с гномами что я обжулить что ты имеешь в виду ну как же если получится то все останется так же как и было до этого, а если нет то «Я никогда не буду иметь с тобой никаких дел». Неравноценное предложение, однако. «А чего ты еще хотел, когда приволок эту девчонку в мою кузню? Чтобы я тебя цветами с ног до головы должен был осыпать, лавровый венок тебе на голову одеть и бегать кричать «Спаситель, слава тебе!»» Кажется, мастер начал выдыхаться. «Надо дожимать». «Но согласитесь, мы с вами по сути заключаем пари» и моя ставка несоизмеримо выше вашей, так как вы единственный кузнец в этой деревне. Хм, логично. Что ты предлагаешь? Я предлагаю вам самому оценить свое доброе отношение. Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм улучшилось, плюс пять. Поздравляем, навык красноречия увеличился на плюс четыре. Вот ведь шельма! Гном рассмеялся. Так и быть, если ты выиграешь пари... Тогда я возьму тебя с собой к грандмастеру Грэндвассеру. Но если ты проиграешь, а ты проиграешь, то чтоб глаза мои тебя больше не видели. Все, зови девчонку сюда. Честно говоря, его ставка меня как-то вообще ни разу не впечатлила. Кто такой этот Грэндвассер? И что мне у него делать? Что странно, так это то, что система на это обещание мастера никак не прореагировала. Никакой таблички даже не выдала. Странно. Выходил из кузницы в растерянности. В результате едва не приложил дверью Машу по голове. Ясно, не удержалась, подслушивала. «Ну, Маша, не подведи. Сама слышала, я за тебя поручился». «Спасибо, я буду очень стараться. А вы же к нам за деревяшкой приходили. Вот». Она протянула мне деревяшку, которую я просил. А я со всей этой беготнёй совсем про неё уже забыл. И как она её несла, вообще не видел. Странно. «Спасибо, это то, что нужно. Удачи!» Машка зашла в кузню, а я похромал в трактир. По дороге всё думал, где же Машка несла доску. Потом вспомнил, что нахожусь в игре, а тут есть инвентарь, невидимый, в который можно запихать всё, что душе угодно. Сразу и легче стало, как с загадкой разобрался. Скоро будильник прозвенет. До будильника я успел добраться до кухни и разрубить полученную деревяшку пополам. Выход. Вылезая из капсулы, почувствовал, что меня пошатывает. Да, не просто дался мне этот разговор. Несколько раз холодный пот пробирал. Особенно, когда мастер на меня с молотом пошёл. Едва не сбежал. Но моя провокация удалась. Мне удалось убедить этого вредного гнома. Жалко, что пока ещё задание не засчитали. Но думаю, Машк справится. Надо сделать зарядку. После этого разговора сил на неё не было, но себя надо заставлять. Начал приседать. Вначале было тяжело. Потихоньку разошелся Перешёл в отжимания, потом пресс. И под конец попрыгал на месте минут пять. Утреннюю зарядку в облегчённом варианте можно считать оконченной. Бегом до столовой. Жалко, что близко. Маленькая пробежка получится. Взял манную кашу с чаем. Подошёл к столику, где сидели близнецы с Игорем. «Доброе утро!» «Доброе утро, Тамерланчик джек Если оно, конечно, доброе. В чём я лично сомневаюсь? Приветствие Игоря с утра было на редкость длинным. Близнецы, наоборот, ограничились кивками. «Ребят, кто знает, как дела у Димыча? Уладил он свои проблемы или нет?» «Мы и не знаем. Мы только из рейда. Сутки целые королесили». Макс, как всегда, ответил за двоих. Антон привычно кивнул. «Что бы вы без меня делали? Ущербные вы мои». Игорь был в своём репертуаре. «Чего это мы ущербные?» — обиделся Макс, а Антон вопросительно выгнул бровь. — Оттого, что вы только в виртуале обитаете, на учёбу не ходите, а учение, между прочим, свет. — Куда ходить-то? Обучение тоже в виртуале происходит. Зато там есть перемены, на которых можно выйти из капсулы и пообщаться со знакомыми и близкими людьми. Вас же сутками не дождёшься. Тамерлан вон так вообще полезными связями обрастает. Вчерась он с Гердой тут секретничал. — Да ладно! — Макс подался вперёд, а Антон с таким удивлением смотрел на меня, будто увидел, как лягушка цаплю душит. «Вот о чём вы с ней так мило вчера беседовали?» – озвучил общий вопрос Игорь. «Игорь, может быть, ты всё-таки вначале ответишь на мой вопрос?» «А вы ещё меня занудой называете!» – притворно закатывая глаза, сказал наш длинный собеседник. «Игорь, кончай увиливать. У меня уже каша закончилась, и я скоро тебе тарелку на голову одену. Вот так всегда. Интеллект пасует перед грубой силой. Злые вы, уйду я от вас. Ну да ладно. Путём всё у Димыча. Разрулил он ситуацию. Но лучше у него самого спроси, как ему это удалось. Пусть похвастается. На обеде или ужине расспросишь его. Ну а теперь твоя очередь. Тебя-то чего это заинтересовало? Ты же там был. Только ты толком ничего не рассказал. А мне же интересно. Я, можно сказать, всю ночь не спал. «Всё думал, о чём же наш Тамерлан говорил с нашей грозной Гердой?» «Да-да, нам всем интересно», – подтвердил Макс от имени обоих близнецов. Антон опять кивнул, подтверждая слова брата. «Да ничего интересного, посидели, поговорили, она мне совет дала». «Какой?» Мои слушатели подались ко мне в ожидании какого-то откровения. «Не трогать то, что завонять может». «Вот прям очень смешно, а главное оригинально». Желчь прямо сочилась с языка Игоря. Близнецы тоже надулись. «Ну а что я могу поделать? Вы сами просили рассказать». «Да, и это всё». «Ну, в общем-то, всё». Я с ней согласился, и она ушла. А ещё наш Ромео обломался вчера с планами на вечер. Его Джульетта кинула его и побежала на свиданку с Каллаханом. «Каллахан, это прикольно». Макс даже зажмурился, вспоминая явно что-то радостное. Помнится, мы тоже на него когда-то ходили. Антон в очередной раз кивнул, на этот раз улыбнувшись и подмигнув брату. Тот посмотрел на него и рассмеялся. Ага, забавный крендель. Уж такой забавник. Игорь явно был не в настроении. Да что в нём такого забавного, не выдержал я. Ладно, не ревнуй, Ромео. Вернётся твоя Джульетта. Не упустил Игорь случай меня подколоть. Пойду я, ребят, меня дела в виртуале ждут. «Давай, скоро будешь как Тинки и Винки». «А чем мы тебя не устраиваем?» Опять возмутился Макс. «Да вы в игре постоянно торчите. Учиться не хотите вообще. Даже если не всегда выходите». Я ушел, не став дослушивать их перепалку. Капсула, вход. Готовил обед, поджаривал руку. На сей раз решил опять сделать жаркое. Уж больно жалко было оставшиеся кости. Остались только совсем мелкие, из которых такие интересные наконечники для стрел получались. Оказалось весьма сложно обожжённой рукой держать лук, когда его режешь. В результате ещё порезался несколько раз. Но даже это меня не останавливало. До будильника приготовить жаркое не успел, пришлось вернуться. Доделывал жаркое. Пару раз на кухню заглядывал Мартин, интересовался, почему так долго. Отвечал, что готовка не терпит суеты. В результате получил жаркое на плюс к силе и дополнительный бонус к удаче вернулся. Понять бы, от чего он зависит. По итогам готовки получил плюс к повару и два плюса к здоровью. Но вот плюсы к характеристикам от поджаривания руки получились совсем незначительными. Стойкость увеличилась на 25, сопротивление огню на 20% и здоровье на 5. Как-то слабовато я горю. Целиком что ли в очаг залезть или в другую руку пихать? Непонятно. Выход. Капсула Насти была закрыта. То ли в столовой, то ли спит ещё. Интересно, а как понять, на месте хозяин или отошёл куда? Надо у димыч спросить. В столовую взял борщ, компот и макароны по-флотски. Вот только мясо в макаронах почему-то оказалось негусто густо. Дошёл до столика, где выседал весь светящийся Димыч. Рядом с ним сидели Влад и Игорь. «Всем привет!» – поздоровался я. «Сам привет!» – отозвался Игорь. «И тебе не хворать!» Приветствия Влада было несколько невпопад, но да я не привередливый «Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный!» От Димыча прямо-таки исходили лучи счастья. «Ну давай, хвастайся!» – не стал я его томить. «Мне удалось вступить в клан динозавров. И?» «Я и забыл, что ты такой нубистый нуб. Динозавры – это реально динозавры нашего кластера. А меня туда взяли. Пока, правда, на испытательный срок, но взяли». Этот клан держит первое место в русском кластере уже почти пять лет. А так как я стал их членом, то у меня просто железобетонная защита. Рецепт, правда, пришлось отдать, но не за десять, а за двадцать процентов цены. По-человечески обошлись. Поздравляю с успешным разрешением твоей проблемы. Ну вот что ты за нубяра-то, а? Никакого приятного разговора с тобой не получается. Даже не поинтересовался, как мне это удалось. «Ну, извини, пожалуйста, как тебе это удалось?» «Это, друг, большая тайна!» «Тьфу! Ну и зачем ты тогда возмущался, если все равно рассказывать не желаешь?» «Ладно, хрен с ними, с динозаврами. Лучше расскажи, как определить, в капсуле человек или нет?» «Ну вот что ты за человек! Нет в тебе радости за друзей!» а «Определить легко!» «Объясняю для ламеров С торца капсулы есть ряд лампочек. Так вот...» Крайняя правая и показывает, занята ли капсула. Если горит зелёным, то капсула свободна, если красным – занята. Жек, а как у тебя продвигается прокачка твоего персонажа? Влад вступил в разговор. Дым «Да нормально продвигается, вот уже восьмого уровня достиг. Ты только восьмого? За пять? М -м, ладно, за четыре дня ты только восьмого? Димыч, похоже, озвучил общий вопрос. Все на меня смотрели с какой-то непонятной жалостью. «Чем же ты занимаешься в игре?» «Кушать готовлю». «То есть ты качаешь профессию повара?» «И много прокачал?» «Хотя, постой, не говори, сам прикину». Игорь задумчиво почесал подбородок и продолжил излагать. «Полчаса на партию шашлыка. Плюс еще найти добычу и убить надо. Итого на десять порций шашлыка...» которые можно максимум нормально приготовить в начальных условиях, где-то 4 часа выходит. Итого где-то 4 партии в день. Итого 40 порций. 40 порций на 4 дня. Итого 160 порций. С учетом однообразности блюда, сейчас у тебя где-то должен быть третий уровень ученика-повара. Ну как, угадал? Почти. Не стал выкладывать я все карты на стол. Длинный, ты не забывай, что он на сотни играет значит, у него расклады немного другие». Димыч напомнил всем про мой выбор. «Ах, да, забыл. На сотню раскладов не знаю». Игорь о чём-то задумался на пару мгновений, после чего поинтересовался. «Как ты вообще играешь? Кролики, небось, грызут, как собаки». «Ну да, первый кроль меня вообще чуть не сожрал. А после первой охоты на троих тогда же в обмороке валялся». «Да ты реальный отморозок». Игорь даже покрутил пальцем у виска в качестве дополнительного пояснения. «Как можно такую боль терпеть? Я на двадцати еле выдерживаю, а многие так вообще включают опцию быстрой смерти». «Что за опция такая?» «Это если боишься боли, то при сильной атаке на тебя и быстром падении жизни персонаж автоматом умирает, чтобы не терпеть боль». «Но это же глупо. Если что, то отбиться не сможешь. Это же стопроцентный труп получается». «Ну, некоторые не готовы терпеть боль, а таких, как ты, вообще очень мало, и почти все они ремесленники, остальные либо хиллеры, либо маги, и если до них доходит очередь в бою, то дело уже гиблое, потому они предпочитают умереть сразу, а не терпеть боль». «Все равно мне непонятна эта позиция, надо же драться до последнего, через боль, через не могу, несмотря ни на что». «Ну, у каждого своя позиция». Димыч явно пытался оправдать такой выбор. «Ага, позиция великое множество, и все они из Камасутры», – спошлил Игорь. Димыч и Влад поморщились. «Жек, ты бы завязывался со своим поварством, а то долго уже больно возишься». Влад, в отличие от других, не подначивал. «Уже пятый день пошел, а ты только на восьмом уровне. Медленно это. Ладно бы профу не слабо прокачал, но ее же на этом уровне сложно качать». Нужно очень большие объёмы блюд готовить, да к тому же разных. Спасибо за совет, Влад. По поводу разнообразия блюд спасибо отдельное, не думал об этом. Что в лоб, что по лбу. Игорь уже завёлся. Говорят же тебе умные люди, завязывай с этим. Качать своего перса начинай, проф и потом качать будешь. Ладно, ребят, приятно было пообщаться, пойду я. Вот твердолобый. Это было последнее, что я услышал, выходя из столовой и столкнувшись нос к носу с кирпичом. Тот бочком обошел меня и проскользнул в столовую. Странно, что их активности незаметна Как бы чего плохого не задумали. Ладно, пес с ними, надо идти. Пустился в зал капсул, посмотрел на капсулу Насти. Лампочка, про которую рассказывал Димыч, горела красным. Видимо, Настя еще отсыпается. Не буду ей мешать. Капсула, вход. Чистил картошку для Жаркова и размышлял, как разнообразить еду. Что для этого нужно? Сковородки – раз, мясорубка – два, тёрки – три, казан – четыре. А ведь меня ещё ожидает расширение очага. И гамак я планировал связать, а для этого ещё вначале челнок надо сделать. Когда дочистил картошку, меня накрыло чувство голода. Плохо, забыл поесть, когда обед готовил. Благо, что через пару-тройку часов приготовлю. А то ведь так и помереть недолго. Когда жаркое было готово, на запах как всегда пришёл Мартин и утащил котёл. Я едва успел себе в миску порцию отлить. Дополнительный эффект к счастью присутствовал. Скушал с удовольствием. Всё-таки лучшие приправы к еде это голод. Повар подрос на 50%. В огонь на этот раз лезть даже не пытался, как-то неэффективно. Надо будет додумать на досуге. До будильника было ещё 45 минут. Решил увеличивать очаг, благо все материалы уже были на кухне. Нынешний очаг был устроен как выемка в доме, обложенная кирпичом. Решил стенки текущего очага не ломать, а пристроить сбоку еще один такой же. Посмотрел пол. Обычный деревянный пол, доски пригнаны вплотную друг к другу. чтоб под ними? Приподнял топором Мартина одну из них рядом с очагом. Основанием оказалась просто хорошо утоптанная земля с лежащими на ней лагами. А уже на них ложился дощатый пол. Обычная конструкция. Опустил доску обратно. Пристукнул по ней, встала на место. Отмерил такую же длину, как у текущего очага. Начал простукивать пол, чтобы понять, где проходит лага. Она проходила на пять сантиметров дальше. Очаг получится чуть длиннее. Ничего плохого в этом не вижу. Прокоря был топором для начала по полу линию, наметив будущую границу очага. Затем по готовой линии использовал топор в качестве стамески, пока не получилась глубокая борозда. Там, где будет новый угол очага, коря был особенно основательно, ведь надо будет расщеплять доску, и нужно, чтобы трещина не пошла дальше этой линии. Вколотил в доску нож, продолжая линию очага. От него на расстоянии 5 сантиметров бил второй. Трещина пошла. Первый нож провалился, вынул его, начал вставлять туда жало топора, расширяя трещину потихоньку полигоньку трещина шла, куда мне было нужно. Ближе к нацарапанной линии старался действовать как можно аккуратнее. Наконец раскол уперся в торцовую линию. Хорошо. Раскол дальше не ушел. Подцепил доски около очага. Встал за нацарапанной линией и потянул их на себя. Доски поначалу с трудом, но потом все легче и легче поднимались. Выходили вместе с гвоздями. Зря я только носился с утра за доской. Хотя почему зря? Нашёл подмастерье, так что не зря всё-таки. Но эти доски мне ещё могут на что-нибудь пригодиться. Вынул из них гвозди. Под последней обнаружился кошель. Заглянул внутрь. Тридцать две серебряных монеты и восемьдесят семь меди. Немного, но лишними не будут. А удача-то работает. Подрубил две торчавшие лаги. Одну доску приколотил к торцам обрубленных лаг. Послужит опалубкой для стяжки. Засунул доски в рюкзак. Гвозди припрятал, места в рюкзаке больше не было. Зашел Мартин, взял котел, потащил в зал. «Мартин, а ты и ничего не забыл?» «А? Да нет, вроде ничего». «Нет, Мартин, ты забыл. Забыл отдать мою долю». «Ах, да, совсем старый стал, забывчивый. Вот, держи». Протянул мне мешок. Пересчитал. Семьдесят монет. «Понятно, это за обед. А за завтрак где?» «Ну надо же! Совсем из головы вылетело!» – неубедительно соврал Мартин и протянул мне ещё один мешочек. «Посмотрел. Тридцать пять серебра. Всё правильно. Как же с ним тяжело!» Прозвенел будильник. Предупредил Мартина, что ночного ужина сегодня не будет. Выход. Вылез из капсулы. Пошёл к капсуле Насти. «Подожду. Должна же она хоть на ужин выйти!» Минут через пять открылась крышка. Я успел поприседать и поотжиматься. Подал руку Насте. Она вылезла из капсулы, потирая заспанные глаза. «Извини, рейд затянулся. Только в восемь утра закончили». «Ты, наверное, сильно проголодалась?» «Слона бы съела. Тогда пойдём скорее. Хотя что-то не припомню, чтобы в столовой подавали слонов». На ужин была перловая каша с гуляшом. Гуляш оставлял желать лучшего. Каша, впрочем, тоже. До сегодняшнего дня я не думал, что можно испортить перловую кашу. Но оказалось, нет ничего невозможного. Но Насте это кушать нисколько не мешало. Ну да, сам недавно вспоминал про лучшую приправу. Я едва осилил половину порции. Настя смолотила всё и с жадностью посмотрела на мою тарелку. Подвинул к ней. Она с благодарностью кивнула и доела мою порцию. Выпили чай. Тут на лавочку рядом с нами шлёпнулся Игорь. «Как колыхан!» А то ведь этот нубяра, небось, даже не поинтересовался. Мне стало стыдно. Действительно, не спросил у Насти, как прошёл их рейд. Спасибо, удачно сходили. Правда, один раз чуть вся пати не легла, но благодаря одной хилерши положение всё же выправилось. И Калыхан пал смертью храбрых, оставив напоследок нам кучу добра. К сожалению, нужного мне там ничего не оказалось. Ну, хоть два уровня подняла. Уже не зря в рейд сходила. Да ладно! Как ты в пещере это два уровня сразу подняла? Там такого количества монстров на пати нет. Ладно, четыре босса — это пол уровня Прочая мелочь, ну и пол уровня максимум. Но где-то надо еще один надыбыть А ну как колись. Вот вроде и понимал все слова по отдельности, но суть от меня все равно ускользала. Чувствовал, что кроме жаргона нужно еще и игру знать ближе. Но не хватало мне знаний, чтобы участвовать с ними в разговоре наравне. На калахане мне общий счёт завысили в пятнадцать раз. «Офигеть!» «Дай угадаю, это ты была той хилершей, что всех спасла? И лидер тебе в благодарность скинул больше очков опыта за счёт других?» «Ну да. Пришлось, правда, потратить волшебную сферу энергии, но оно того стоило». «Да вы, мадам, шикуете!» – присвистнул Игорь. «Такими расходниками разбрасываться». «Потому и отблагодарили меня нормально». Что-то я совсем из беседы выпал. Чувствую себя не в своей тарелке. Решил узнать, за что так Настю отблагодарили. Настя, как ты всех спасла? Расскажи. У нас шёл бой уже примерно сорок минут. У Калыхана оставалось десять процентов жизни. И тут он хвостом сбил всех стоящих рядом танков и подпрыгнул. По земле пошла волна оглушения. Под неё попали почти все. Я стояла на валуне, вдалеке от боя. Хиллер же. Потому меня и не накрыла. Других хилеров тоже не достало, но к тому моменту все массовые заклинания висели на откате, причём не только у меня, да и Манна была на нуле. Пришлось делать что-то экстраординарное, вот и использовала волшебную сферу. Она мне и Манну вкатила на полную и откат отбросила до 10 секунд на массовое очищение. За эти 10 секунд калахан успел сажать пятерых, так как всех от него отбросила. А потом я запустил очищение, и тут уже его добивали всем, чем можно. Ещё одного повтора мы бы не пережили. После боя грипп, наш лидер, сказал, что если будет в луте что-то для хиллера, то сто процентов моё будет. Но для меня ничего подходящего не нашлось. И тогда меня наградили опытом. «Шикарно! Только что же это ваш лидер проспал его атаку? Как он проморгал-то?» «С кем не бывает». «Да, слабоват ваш лидер, раз почти слил всю пати». «И ничего, он не слабоват, нормальный он». Настя яростно защищала неизвестного мне гриба. «Да ладно вам ссориться. Нашли из-за чего?» Решил прервать я намечающуюся ссору. «Насть, пойдём гулять». «А пойдём». Мы попрощались с Игорем и ушли гулять. На улице было тепло, даже немного душно. Поэтому Настя решительно повела меня на набережную. Мы, не торопясь, погуляли по набережной, которая почему-то подозрительно быстро кончилась. О чём-то разговаривали, смеялись. Дошли до сквера. Настя назвала этот сквер театральным. Я поинтересовался, почему он театральный. Оказалось, что за ним находится тюз. Сели в этом сквере на лавочку и рассказывали друг другу истории из своей жизни. Скоро уже стемнело, и мы пошли обратно. Время пролетело незаметно. Уходить из этого уютного скверика совершенно не хотелось. Когда мы вернулись обратно, было уже почти 11 часов вечера. Я довёл Настю до капсулы. Помог ей туда забраться и пожелал спокойной ночи. Меня поцеловали и отпустили. До моей капсулы я буквально долетел в одно мгновение. Душа парила и звала на подвиги. Капсула вход Надо было связать гамак, чтобы не спать опять на полу. Но гамак на подвиг никак не тянул. А вот точак мог. Принялся разводить раствор. Выбрал самый худший котёл. В нём буду месить раствор. Намешал цемент и песок. Добавлял воды, пока не получилась подходящая консистенция. Вылил содержимое котла на место будущего очага. Получилось маловато. Замешал еще раз и вылил. И еще раз. Выбрал доску поровнее из оторванных. Аккуратно разровнял раствор, чтобы стяжка получилась чуть ниже пола. Стяжки надо дать высохнуть. Начал вырезать челнок для вязки гамака. Провозился с ним около часа, но получилось неплохо. Система же почему-то не оценила. Обидно. Посмотрел на челнок. Система мне услужливо сообщила, что я держу в руках кусок дерева. Совсем печально. Ну и ладно. Сделал верёвочное кольцо для старта петель. Намотал на челнок верёвку. Обрезал лишнюю. И тут система разродилась. Только в руках настоящего мастера дерево покажет всю свою красоту. Поздравляем. Вы изучили профессию столяр. Восприятие плюс один. Поздравляем. Увеличена характеристика. Интеллект плюс один. Посмотрел на челнок. Грубый челнок для вязания сетей. Создатель – лесовик. Урон – 10-15 колющий. Вес – полкилограмма. Прочность – 40 из 40. Вот уже восьмая профессия появилась. она прокачку даже одной до подмастерья уже потратил почти пять дней. И еще осталось почти полтора уровня. Это сколько же надо потратить на все до максимума? На это, наверное, и всей жизни не хватит. Стяжка-то поди уже схватилась. Надо кирпичики класть. Стоп, а мастерок? У меня же нет мастерка. Нашёлся, блин, строитель. Не обеспокоился наличием инструментов. Мастерок необходим, без него никак. Не Ни топором же цемент равнять. Что ещё нужно? Отвес, уровень, шнурок, угольник. Многовато. Ладно, угольник, пожалуй, не потребуется. Две стенки камина будут примыкать вплотную к другим стенам, а у третьей сильно угол изменить не должен. Не такая уж большая длина у этой стенки будет, всего около метра. Четвёртый так вовсе до определённого уровня нет. Уровень нужен постольку поскольку. Обойдусь, пожалуй, и без него. Шнурок и отвес нужны. Ну, то есть, по сути, один шнурок. Из него же и отвес сделаем. Верёвку распускать на шнурке не хотелось. Ладно, буду решать проблемы по мере поступления. Первое – мастерок, второе – шнурок, третье – небольшой, но тяжелый грузик, желательно правильной формы. А ведь надо будет еще кирпичи как-то резать, а болгарка тут вряд ли найдется. Видимо, надо найти широкое зубило. Итого четыре вещи, которых у меня нет. Тогда отложим очаг до завтра. Надо до сна гамак связать. Сделал кольцо из веревки для старта петель. Стартовые петли сделал под ширину выломанных досок. Сетка вязалась легко и непринужденно, и через два часа была готова. Полотно для гамака вышло метр двадцать на 220 Последние петли тоже сделал большими. Вставил в эти петли по доске с каждого края. За края привязал веревки, чтобы получилась петля для надевания на крюк. Вбил гвоздь в стену сбоку от очага. На самом очаге был гвоздь для каких-то неведомых мне нужд. Зацепил за него одной петлей гамак. Повис. Вроде вес держат. Повесил вторую петлю на вбитый гвоздь. Красота. Попытался влезть в гамак. Разбил нос об пол. Минус двадцать очков жизни. Как-то неловко получилось. Да ещё получил дебав кровотечения. Благо слабый и на десять секунд. Вторая попытка. Ещё минус двадцать очков жизни. На этот раз ударился лбом. Надо что-то менять. А то если и залезу, так во сне точно гавкнусь. Да и не один раз. Вбил второй гвоздь в стену. Вбок от первого на 70 сантиметров. Увеличил петлю, повесил. Устойчивость значительно повысилась. Наконец-то можно спокойно лечь спать. Отмахнулся от системной таблички об изготовленном гамаке. Время уже половина третьего. Кошмар. Последней моей мыслью было, что в гамаке засыпать гораздо приятней, чем на полу.